Глава одиннадцатая. Первый раут, организованный сразу после свадьбы, всегда был довольно значимым событием в жизни молодых супругов. Когда-то и я мечтала о таком. А сегодня я лишь с горечью смотрела на чужой праздник, где главными виновниками торжества были мой муж и его новоиспеченная жена. Я же будто оказалась в какой-то книге ужасов и вместо того, чтобы занимать почетное место за столом, ходила между столами и разносила бокалы, наполненные вином. Ходить на кухню мне было запрещено, так что остальные служанки, которые стояли около стены на случай, если они понадобятся господам, подавали мне подносы. К неудовольствию Николетты и ее матери никто особо не обращал на меня внимания, поскольку все высокородные привыкли, что прислуга – это всего лишь фон. Несмотря на попытки Николетты и ее сестры как-то разворошить осиное гнездо, чтобы все вокруг сплетничали про меня, они не увенчались успехом. Всех больше волновала либо война, либо экономика государства в период спада, то есть деньги. Моего отца на Раут пригласили ввиду его статуса, но семья сделала правильный выбор и проигнорировала приглашение. Иначе было бы не избежать неудобных вопросов про Аишу. Хоть в столице и ходили кулуарные сплетни про роды Аиши, но они считались лишь слухами до тех пор, пока их не подтвердит семья. Будь они здесь, все бы следили за их реакцией на вопрос, а после было бы не избежать распространения сплетен по всей империи. «Неплохое торжество, но слишком вычурно. Сразу видно, неблагородная кровь. Услышала я вердикт какой-то женщины» и другие подхватили, одобряя ее мнение. Несмотря на то, что времени для подготовки Раута было мало, все выглядело довольно помпезно и на высшем уровне. Но излишне пестро и олиповато. Так, что аж глаза порой болели от усталости. Поскольку я ходила по залу туда-сюда, то постоянно слышала разговоры лордов и леди. И если последние разговаривали в основном о моде и последних новинках одежды, то мужчины больше спорили о том, пошлет ли император войска на запад. Все оглядывались часто по сторонам и выискивали владетеля запада лорда Гора, который совсем недавно приехал в столицу, но еще ни разу не появлялся в высшем обществе. Если бы кто-то спросил моего мнения, то я бы сказала, что властям не помешало бы сразу послать войска на запад, чтобы война не дошла к нам. Однако они, кажется, не желали разбрасываться бойцами – И чего-то ждали. Либо когда ослабнет Запад, чтобы установить там после войны новые порядки. Либо надеялись, что те смогут откинуть вражеские войска обратно за границу Ариалы. Что мы все о политике да о политике? Вы лучше расскажите, что там с нашим новым законопроектом. Как думаете, в ближайший месяц его одобрят? Вдруг спросил один из лордов, сидящих напротив лорда Захрана. Он был такой же крупной комплекции, массивный и со слегка пугающей мрачной энергетикой. Лорд Янис сразу же заулыбался, а его глаза засияли интересом, поскольку другие не воспринимали его мнение по войне и политике всерьез. Смотрели на него свысока и наблюдали, как за мошкой, случайно севшей им на манжеты. «Да вот, лорд Наир, я и сам задаюсь тем же самым вопросом. Но сколько бы я ни интересовался...» Лорд Захран что-то темнит и не дает никаких прогнозов. А я, дракон заинтересованный, сами понимаете. Средняя дочка влюбилась, скоро родит, и я радею за ее статус. К тому же, лорд Захран таким взглядом посмотрел на лорда Яниса, что тот мгновенно замолчал, прикусив язык, и не договорил, переводя тему чуть в другое русло. Я надеюсь, что законопроект скоро примут, не будут слишком долго тянуть. Поскольку для многих мужчин это было бы актуально. Сами понимаете, господа, иметь всю жизнь одну жену довольно скучно. Я вот, например, предпочел бы заиметь трех наложниц. Да и им было бы не стыдно выходить в свет, поскольку их статус приобрел бы легитимность. Продолжил тот, кого назвали лордом Наиром. Законопроект пока лишь на стадии рассмотрения. Поэтому рано говорить о том, примет ли его совет. «Сами понимаете, сейчас на повестке дня стоит более важная и глобальная задача. На носу война», – произнес еще один лорд, сидящий напротив Яниса. Он был старше всех остальных и выглядел гораздо более серьезным. За весь вечер я не увидела на его лице и тени улыбки, в то время как взгляд все время скользил по другим лордам. Казалось, ему не нравится находиться на рауте, и пришел он сюда – Лишись чувства долга. Лорд Маркус, ваша фракция ведь обладает преимущественным количеством голосов в Совете. Почему бы вам не повлиять на скорейшее решение проблем с наложницами, в особенности в преддверии войны? Если вдруг она разгорится с большей силой, это было бы актуально. В конце концов, можно было бы узаконить статус ламии после войны. Сами понимаете, многие женщины, взятые в плен, понесут. А к таким полукровкам у нас сейчас отношения гораздо хуже, чем к обычным бастардам. Наша фракция не одобряет легитимность наложниц. К тому же, наш закон позволяет признать любого бастарда законным наследником при определенных условиях. Так что надобности в узаконивании статуса наложниц мы не видим. Грубо ответил лорд Маркус и присек все дальнейшие вопросы лорда Яниса. В этот момент объявили перерыв. Все мужчины повставали со своих мест, чтобы пройти в другую комнату и попробовать какой-то новый эль, которым всех угощал хозяин вечера, лорд Арден, находившийся все это время во главе стола вместе с Николеттой. Он кивком головы указал мне, чтобы я шла за ним, и у меня возникло подозрение, что он просто не хотел выпускать меня из виду. Весь вечер я чувствовала на себе его цепкий взгляд, словно он следил за тем, чтобы никого не касаться, и хмурился, если кто-то из самцов кидал на меня заинтересованные взоры. Вряд ли бы кто-то решился приставать к прислуге лорда Ардена в его же доме во время раута в честь его свадьбы. Подобное расценивалось бы неуважением к нему и его роду, и никто не пошел бы против него, когда можно после официальной части зажать служанок с их согласия в коридоре и закрыться в своих комнатах на всю ночь, выделенных хозяином дома. Когда двери дополнительных залы закрылись, почти все мужчины, оставшись без женщин, снова подняли тему нового законопроекта о наложницах. Многие не хотели гнева своих жен. Я не особо вслушивалась в их разговоры, пока не услышала беседу хозяев Раута. «Кстати, лорд Янис». «Вы говорили, что вам выгоден этот законопроект. Но разве вы не окажетесь в уязвимом положении?» Спросил у отца Николетты лорд Наир. «Ведь тогда и лорд Арден сможет взять себе несколько наложниц, а они вполне могут родить более талантливых наследников». Как показал опыт, сын может последовать примеру отца и выбрать себе в преемнике самого способного сына. Насколько я слышал, Одна из его любовниц родила дочь, а бывшая жена – сына. Так мальчик не способен к обороту и вообще не унаследовал ничего от драконьей расы. А девочка и вовсе не представляет угрозы. Так что моя дочь Николетта в любом случае родит наследника, следующего лорда северного рода драконов. Лорд Янис говорил об этом чересчур горделиво, чуть ли не выпячивая грудную клетку. Я видела, что на самом деле остальные лорды не особо считались с ним, поскольку он был ниже их по положению. Так что как бы он ни пытался подняться с помощью дочерей, если ни один из его внуков не станет высокородным лордом, общаться на равных с ним никто не будет. Даже лорд Захран выказывал ему пренебрежение одним только взглядом, словно пытаясь поставить свата на место». Да, и к тому же, я думаю, что сам Арден будет продвигать законопроект о наложницах. Его бывшая жена, леди Дарина, дочь лорда Дагона, если вы не в курсе, наверняка станет наложницей Ардена. Лорд Дагон принадлежит фракции лорда Маркуса, подметил вдруг лорд Захран, и он также является противником этого законопроекта. Так что не спеши с выводами. Лорд Янис рассмеялся и начал посматривать по сторонам. Подметил что-то, и вдруг скабрёзно ухмыльнулся. «Не знаю, не знаю, дорогой сват. Что-то мне подсказывает, что твой сын возьмет в наложницы и вторую сестру. Как там ее Аишу? Обе дочери аллерийских подарили ему детей. Так что тебе не о чем переживать за охран. Лорд Дагон не будет противиться этому законопроекту. Кто же его порченных дочерей теперь замуж возьмет? Он снова мерзко и глумливо расхохотался. А вот на лице отца Ардена не было написано удовольствие. Наоборот, он будто разозлился. «Для тебя я лорд, Захран Янис, не пересекай черту. Еще раз позволишь себе лишнее, и тебе придется отвечать за свои слова». Процедил Захран, когда они остались наедине. Меня они вовсе, казалось, не замечали, приравняв на этот вечер к безликой прислуге. Мне это было на руку. Как оказалось, высокородные не брали обслуживающий персонал в расчет и говорили свободно, не скрывая своих намерений. Ханна была права. Прислуга всегда знает, о чем судачат господа. Когда перерыв закончился и в главной зале остальные слуги уже накрыли на стол сладкое к чаю, все двинулись обратно на свои места. В этот момент Арден прошел мимо меня и повернул в мою сторону голову, оценивая мой внешний вид. И в его глазах я увидела блеск, словно моя черно-белая форма весьма пришлась ему по вкусу. У меня же по позвоночнику прошел холодок. Мне этот взгляд совершенно не понравился. Да и находиться в такой короткой юбке в обществе среди посторонних я не привыкла. «Остаток вечера будешь обслуживать меня». Поставил Арден ультиматум и пропустил меня вперед, а сам сверлил мои ягодицы взглядом все то время, что я шла к столу. Одна из служанок уже глазами намекала мне, чтобы я взяла поднос с бокалами с ее рук. Но я покачала головой. Раз теперь я буду обслуживать одного Ардена, поднос мне уже не понадобится, ведь единственной моей задачей – будет подливать ему вино в бокал из кувшина. Когда все сели по своим местам, беседы за столами стали уже более приземленные. Касались посева, повышения налогов, выпускников академии и книжных новинок. Когда же разговор коснулся беженцев из государства Арьяла, никто не называл их имен, но я навострила уши, поскольку сразу же, в отличие от других женщин, поняла, о ком на самом деле идет речь о метаморфах. Я считаю, что император должен привлечь их к войне и отправить на передовую. В конце концов, именно из-за них в свое время мы конфликтовали с Ариялой и потеряли войска. Я, например, до сих пор не оправился от финансовых потерь прошлой войны и считаю, что они должны хоть как-то восполнить наши потери и воздать за то, что когда-то Мы спасли их и приютили у себя, в то время как там на них устраивали гонения. Мужчинам не нужно было шифроваться, поскольку женщинам были неинтересны разговоры о политике. И они продолжали щебетать, обсуждая, кто что наденет на ближайший раут у императора уже на следующих выходных. Лишь одна я оказалась заинтересованной и прислушивалась к разговору мужчин. «Наша фракция считает» что это лишняя трата такого потенциала и ресурсов. Козырь нужно всегда прятать в рукаве. Да и Ариала прекрасно в курсе об их возможностях. И за столетия выработала методы борьбы с их магией. Я не вижу смысла в риске. Когда лорд Маркус выразил мнение большинства голосов в Совете, я не знала, какие чувства испытывала, но быстро отвлеклась, так как в этот момент... Кто-то упомянул имя лорда Бейрота. Вот только на него быстро шикнули, напомнив, чей он сын. И я так и не поняла, что имелось в виду. Я настолько задумалась, что забылась, наливая из кувшина вино в бокал Ардена. И оно разлилось по скатерти красным пятном. Я попыталась все быстро убрать, но из-за суетливости уронила бокал в сторону, из-за чего он покатился, и его содержимое... Вылилась на бледно-розовое роскошное платье Николетты, на светлой ткани которого расплылось кровавое пятно. Николетта завизжала и вскочила так резко, что позади нее с грохотом упал стул. Арден не стал наводить панику и медленно отодвинулся. А затем к столу подбежали две служанки, которые скоро начали убирать этот бардак. За этой суетой я как-то не заметила, как рядом со мной оказалась Николетта, разоравшись, что это платье было сшито у самой востребованной портнихи, очередь которой она занимала за целый год вперед. «Дрянь, ты это специально сделала!» Закричала вдруг она снова, а затем раздался хлесткий шлепок. Моя голова дернулась, а на лицо упали волосы. Она при всех влепила мне по щечину. Воцарилась тишина. А затем я услышала, как кто-то хлопнул в ладоши, а после его подхватил довольный мужской смех.